Глава 12. Найдите Альберта Коула, приказал пит Телману. Живым или мёртвым, но найдите. Если он жив, выясните, что заставило его убраться из пансиона, где он жил, и Слинколл Инфилдс. Если он мёртв, выясните, как он умер: естественной смертью или же ему помогли. Если его убили, то выясните, кто, как, когда и за что, и где. На это Сэмюэл саркастически поинтересовался, зачем Томас мотался в кью и какая связь может быть между приютом, который очень эффективно управляется, и всем тем, что произошло. Суперинтендант ничего не мог ответить на этот вопрос и велел помощнику заняться поисками. Сам же он занялся выяснением передвижений Кадда. Мог ли тот перевести тело Слинзби из Шордича на Бетфорд-сквер сам? А если нет, что было наиболее вероятным, то кто ему в этом помог. Томас рассказал Телмену о своём намерении посетить вдову Каделла и переговорить с его камердинером и кучером. Возможно, это даст хоть какие-то результаты. Сэмюэл серьёзно отнёсся к приказу и говоря откровенно с удовольствием взялся за его исполнение. Он считал, что негоже заканчивать расследование дела самоубийством. Слишком много вопросов в этом случае оставалось без ответа, так они никогда не смогут узнать, что заставило такого человека, как Лео Кадел, рискнуть всем, что у него было, а было у него совсем немало, богатство и счастье, которые Телману и не снились. Хотя последнее время инспектору тоже стало сниться счастье, и сама мысль об этом заставила его густо покраснеть. Однако от него никто не требовал анализа психологии преступника. Его делом было добывать материальные улики и выяснять конкретные детали произошедшего. А розыск Альберта Коула был как раз частью этой работы. Поэтому полицейский с большим рвением занялся новым розыском. Сам же Пит решил выяснить, как тело Слинзби попало из Шордича на Бетфорд-сквер и самое главное, кто его туда перевёз. Начал он, естественно, с Кадала. Но так как Кадал был мертв, он потерял защиту Форин-офис, который пользовался при жизни, и Пит легко смог проследить его передвижение накануне того дня, когда было обнаружено тело. В тот день Лео находился или в министерстве, или на различных встречах с представителями немецкого посольства. В то самое время, когда Слинсби и Олес дрались в Шордиче, Кадыл беседовал с самим германским послом. Как и любой другой на его месте, он мог бы попасть в Шордич очень рано утром, но только в том случае, если кто-то третий убрал тело Слинзби с улицы, где тот был убит, и спрятал его в надёжное место, которое было известно Кадылу. Предположить такое было очень сложно. Ведь в этом случае убийство Слинзби должно было быть спланировано заранее, и Олис должен был быть в заговоре с Каделом, причём получалось, что всё это было затеено только из-за того, что Слинзби был похож на Коула. Да и откуда Каделу было знать такого бандюгу, как Олис? Суперинтендант пошёл быстрее, лавируя на тротуаре между толпами покупателей, клерков, посыльных и зевак. Надо еще раз встретиться с Олесом и допросить его, а то ведь скоро суд, после которого его, скорее всего, казнят. Почему убийца не признался, что это он переместил тело, когда его допрашивал Телман? Для его приговора это не имеет никакого значения. Убил ли он Слинзби в случайной драке или заранее все продумав, его в любом случае ждет виселица. Или Олис надеется на то, что его дело будет рассматривать Дан Райт и верит в то, что судья его оправдает? Может быть, Уайта именно для этого и записали в жертвы шантажиста. Но для чего кого-то убивать, чтобы поставить Валентайна под подозрение? Почему обвинение в трусости в Абисинии показалось шантажисту недостаточным? Чего еще хотели потребовать от генерала, помимо того, что рассчитывали получить от всех остальных жертв шантажа? Пит понял, что он почти бежит, поэтому остановил проезжавший мимо Кэп и крикнул к кучеру, чтобы тот отвез его в Нью-Гейтскую тюрьму. Его отбросило на подушке сиденье, когда повозка рванулась с места в карьер. Но к тому моменту, как он добрался до Нью-Гейта, планы его изменились. Полицейский наклонился вперёд и постучал в окошечко кучера. "Простите, в тюрьму не надо. Отвезите меня лучше в Шордич". Кэбмен произнёс что-то маловразумительное, что, принимая во внимание его мрачный внешний вид и дурное настроение, было не так уж и плохо, и резко повернул. В Шордиче пит сперва отправился в трактир, где, судя по рассказу Телмана, началась ссора между Слинзби и Эрнстом Оллисом. Именно оттуда Томас начал обход близлежащих территорий. Ему пришлось расстаться с приличным количеством монет, пытаясь разбудить добрые чувства собеседников и освежить их память, однако к вечеру у него так и не появилось ни одного факта, который можно было бы представить суду. Однако сам он был уверен, что Уоллес вполне мог вернуться где-то через полчаса после драки и забрать труп с Линзби. Из рассказов его собеседников было ясно, что тело исчезло именно в этот промежуток времени, и ничто не говорило за то, что кто-то другой мог куда-либо переместить труп. Все местные жители сходились в том, что это была проблема у Олеса, и он решил её сам. Они считали, что тело было сброшено в реку, но только потому, что это было первое, что приходило на ум. Теперь необходимо было выяснить Одалживал ли кто-нибудь у обитателей этого района тележку, или, может быть, она была у них украдена? Проявив еще более явную щедрость и не удержавшись от обещаний и угроз, Пит выяснил, что у одного из местных, некоего Абади и Смита, в ночь драки действительно пропала такая тележка, что доставила ему большие неудобства. Однако утром она была возвращена хозяину. Суперинтендант покинул Шордич в приподнятом настроении. Теперь ехать в Ньюгейт было не обязательно. Вполне возможно, что Олис будет это отрицать, однако Томас был уверен, что он убил Слинз без заранее продуманным намерением взять его трупы и поместить его на ступенях дома Балантайна. Перед этим он засунул ему в карманы табакерку и счёт за носки, выданный Коулу. Шот скорее всего добыл сам Энст, купив носки и назвавшись при этом именем Коула. И всё это было проделано по распоряжению Кадела. Будет очень приятно понаблюдать за лицом Олисса, когда он узнает, что Кадел умер и вытащить его уже не сможет. Но почему тогда Слинзби, а не настоящий Коул? И где находится сейчас последний? Смог ли Телмон разыскать его? К сожалению, когда помощник Питт пришёл предоставить ему свой отчёт, это было минут через 20 после того, как сам Томас вернулся домой, у него не было никаких новостей. Все они, оба полицейских и Шарлота, сидели вокруг кухонного стола в глубоком унынии. Миссис Питт приготовила большой чайник чая, а Грейси перестала даже притворяться, что чистит картошку и лущит горох. Она решила, что не будет заниматься этими глупостями в то время, когда обсуждаются такие важные вещи. Никто ничего не знает, сказал Сэмюэл так, словно его в чём-то обвиняли. Он мог уехать куда угодно, если у него и есть семья, то никто никогда не слышал, чтобы он о ней говорил. Они вполне могут жить в Уэльсе или в Шотландии. «В его армейском архиве должны быть данные, откуда он родом», заметил суперинтендант. Телман покраснел, разозлившись на себя за то, что эта мысль не пришла ему в голову. «Ну, ежели за ним кто-то охотится, то уж к своей семейке он точно не направится», заговорила вдруг Грейси. «Ежели мы могем это узнать, то ведь и они тоже смогут». Она перевела взгляд с инспектора на своего хозяина и обратно. Наверное, он донул туда, где его никто не знает. Я бы так и сделала. Но почему за ним должен кто-то гнаться? спросил Пит. Насколько мы можем судить, он ничего никому не сделал и не знал ничего важного. Так ведь просто так никто нигде не исчезает, логично заметила горничная. Ведь сами же говорили, что у него была приличная работа и нормальное жильё. И что же, он вот так прямо-таки сорвался и всё бросил? Нет, определённо кто-то за ним гнался. Всё это немного странно, нехотя сказал Тельман, бросив на девушку благодарный взгляд. Ему, видимо, не хотелось уменьшать её заслугу, критикуя её логику, но правда для него была превыше всего. «Кто-то, кого мы не знаем, начал охотиться за Коулом ровно за день до того, как беднягу с Линсби пришибают и пытаются выдать за Коула». «Вот именно!» Томас вдруг ударил кулаком по столу, почувствовав, что у него в голове наконец сложилась вся картина. «Сначала они охотились за Коулом, они попытались его убить, но им почему-то это не удалось». Не может быть, он был хорошим солдатом, на что они не рассчитывали, и смог оказать им достойное сопротивление в рукопашной. Он говорил с явным наслаждением. Коул от них отбился, но понял, что эти люди не оставят его в покое и в следующий раз воткнут ему нож в спину или всадят пулю в затылок. Поэтому он предпочёл по-быстрому смыться. Неважно куда, лишь бы подальше от Лондона, в такое место, где никому не придёт в голову его искать. Томас повернулся к Грейси. Ты правильно сказала. Они выяснили всё о нём в армейском архиве. Именно по этому и охотились за ним. И в этом случае он ни за что не отправится в то место, с которым хоть как-то связан. Полицейский с гордостью обвёл взглядом всех сидящих за столом. Именно поэтому мы не можем его найти и никогда не сможем. И тогда они нашли кого-то, кто был похож на Коула, продолжила Шарлотта развивать логику мужа. В любом случае у них уже была табакерка, а счёт за носки они или украли, или подделали. Да они и так могли его получить, вмешался Сэмюэль. Очень даже просто. Надо было просто пойти и купить пару носков сделать так, чтобы на тебя обратили внимание, притвориться отставным солдатом и сказать что-нибудь о необходимости держать ноги в порядке. Всё это продавец в магазине легко запомнил бы, а вот лицо покупателя, он наверняка пристально не рассматривал. Ну и кто же тогда эти они? Миссис Питц слегка покачала головой, мгновенно перейдя от логики к эмоциям. Кадал, если он всё-таки виноват? Или кто-то ещё? Эрнст Олис? Но почему? Женщина прикусила губу, и по её лицу было ясно, что она сама в это не верит. Всё-таки я не могу с этим согласиться. Она посмотрела сначала на мужа, а потом на Тельмана. Вам ведь так и не удалось найти ни одной причины, по которой ему могли понадобиться деньги, или которая бы связывала его с какой-нибудь схемой инвестиций в Африке или где-нибудь ещё. Её тётушка в Испании говорит, что он был совсем другим человеком. Пит вздохнул и через стол накрыл руку жены своей ладонью. Естественно, что ей не хочется так думать, но какая может быть альтернатива? Очень простая виновен кто-то ещё, ответила Шарлота, однако голос её звучал не так уверенно, как ей бы этого хотелось. А Кад любил себя потому, ну не знаю почему. Может быть, он был настолько измучен этим шантажом, что у него просто не было сил продолжать жить. И при этом он все-таки во всем признался, мягко возразил Томас. Признался, прекрасно понимая, как это отразится на его семье, на Теодозии. А ведь у них есть еще взрослые дети, сын и две дочери. Вы видели, во что Линдон Римус и другие газетчики превратили этот скандал? Бедный Гордон Каминк очень бледно смотрится на фоне каделла. Ну тогда он никогда ничего этого не делал, и его просто убили. В отчаянии подвела итог миссис Пит. Кто? задал неизбежный вопрос сюперинтендант. В дом никто не входил и из него никто не выходил, кроме слуг. Все входы и выходы были постоянно на виду. Шарлотта забрала свою руку у мужа и сжала кулаки. Я всё равно отказываюсь во всё это верить. Есть что-то, чего мы не знаем. Ну, мы много чего не знаем, сухо сказал Томас и стал загибать пальцы. Мы не знаем, зачем Кадулу нужны были деньги, и вообще не уверены, что именно деньги были целью шантажиста. Мы не знаем, почему себе в жертву он выбрал членов наблюдательного комитета приюта для сирот и клуба джаз. Ведь он должен был знать сотни людей. И легко мог опутать их всех своей паутиной, сотканной из страха и извращённой интерпретации фактов. И мы абсолютно точно не знаем, где и как он познакомился с Эрнстом Олиссом и почему так ему доверял. А ещё мы не знаем, для чего Олис лгал, прикрывая его, и почему он продолжает лгать, добавил Тельман. Нет, это мы знаем, ответил Пит. Или по крайней мере, можем это установить. Сейчас у Олис в тюрьме в Ньюгейте, и он не подозревает, что Кадол мёртв. Скорее всего, он надеется, что Кадол надавит на Данрайта Уайта, и тот его оправдает. И он также не знает, что Уайт только что подал в отставку с поста судьи. "Ну так скажи ему об этом", резко вмешалась в разговор Шарлота. "Думаю, всё это здорово прочистит ему мозги". Объясни ему, что он остался совершенно один, что его везде предали. Каделл очень изящно сорвался с крючка, и теперь Уоллес будет висеть в полном одиночестве. «Совсем не важно, вешают тебя одного или же в компании», — с отвращением сказала Грейси. «Думаю, шо разницы здесь и никакой нету. Слинсби прибил он, поэтому в любом случае будет висеть». «Поеду-ка я и все-таки переговорю с Олесом», — поднялся на ноги Пит. «Прямо сейчас?» — глаза его жены широко раскрылись. «Ведь уже половина седьмого?» «Ничего, я вернусь к девяти», — пообещал Томас, направляясь к двери. «Мне действительно надо с ним поговорить». Суперинтендант терпеть не мог посещать тюрьмы. Он ненавидел, когда вокруг него смыкались стены, пропитанные горем десятков и сотен жизней, бесполезных законченных за ними. Казалось, что сами камни сочились безнадёжностью, а шаги Томаса эхом раздавались следом за шагами надсмотрщика, как будто их сопровождали сотни невидимых заключённых призраков, которым никогда не удастся покинуть эти стены. Суд над Эрнстом Олиссом должен был состояться через неделю или две. Его привели в небольшую комнату, где его дожидался Пит. Уоллес казался маленьким и очень напряженным. Под маской самодовольства на его лице скрывалась вековая злоба, которая пропитала его до самого мозга костей. Он посмотрел на полицейского, и в глазах его не было страха. Казалось, что его забавляет тот факт, что суперинтендант сам приехал в Нью-Гейт, чтобы поговорить с ним. Эрнст без всякого приглашения уселся за противоположный край пустого деревянного стола, а надсмотрщик, крепкий мужчина с похожей на бочку грудью и абсолютно равнодушным лицом, остался стоять около двери. Чтобы сидевшие перед ним заключенный и его посетитель не говорили друг другу, охранник слышал все это сотни раз. «Куда ты отправился после драки со Слинзби?» — спросил Питу Олиса почти светским тоном. — Не помню. Если этот вопрос и удивил преступника, он никак этого не показал. — А в чем, собственно, дело, а? — А из-за чего была драка? — Так ведь я ж уже говорил тому, другому, легавому. — Он у меня вещи попятил, они не и войные были. Ну и, значится, я их хотел у него взад забрать, а он на меня с кулаками. — Ну и что, я натурально тоже ответил имеею право свою жизнь, значит, защищать. Всё это Энст произнёс с большим удовлетворением, не отводя глаз от полицейского. Суперинтендант был уверен, Олис надеется, что шантажист может повлиять на решение судьи, и тот его оправдает, по крайней мере, в том, что касается убийства. Теперь в этой крохотной комнатки, насквозь пропахшей отчаянием, Томас в этом окончательно убедился. А когда ты понял, что убил беднягу, ты просто испарился? Чего? Ну ты сбежал? Ага. Типа испужался, что ли, гавые мне ни в жизнь не поверят. Ну так всё и произошло, верно? Иначе я бы сейчас здесь не парился и не ждал приговора по мокрому делу. В голосе заключённого зазвучало самодовольство. «Тебе, командир, посмотреть бы, как я защищался от жлоба, который был на голову выше меня, да и с чего я озверел, ага!» Убийца почти улыбался. «А Альберт Коул тоже мертв?» Внезапно задал Пит новый вопрос. Лицо у Олиса не изменилось, но вот кровь от него отхлынула, а его лежащие на столе руки непроизвольно сжались. «Хто-хто? Вы там здорово накосячили, ага!» ухмыльнулся Эрнст. Это всё из-за того счёта, пояснил полицейский. Ну и этот адвокат из Линкольнс-Ин тоже помог, тот, который его опознал. Ну а потом Коул уже нигде нет? Да иди ты, Оллис изобразил удивление. О, ты что, не знал, то не знал. Ну, что только в жизни не бывает, верно я говорю, а? Он явно наслаждался беседой и с удовольствием демонстрировал это суперинтенданту. Петр терпеливо ждал. Действительно, чего только не случается, согласился он. Знаешь, а я понимаю, почему ты мне не можешь сказать, куда направился после убийства Слинзби. Ведь через несколько минут ты вернулся назад и погрузил тело на тележку для овощей, которую вечером позаимствовал неподалёку. После этого ты отвёз тело на Бетфорд-сквер и положил его на ступени дома генерала Балантайна. Так, как тебе и приказали. Волис весь сжался, мускулы на его плечах напряглись, вены на шее вздулись, но он всё равно не отводил своих глаз, пристально глядя на посетителя. Хм, да иди ты, всё равно ничего доказать не смогёшь, так что мне разницы никакой. Я же сказал, что пришёл его потому, что он на меня бросился, а слянял потому, что никто из легавых и судей мне бы не поверил. Теперь он издевался уже в открытую. И мне, типа, это очень на жаль. Типа, больше никогда так не буду. Ага. Кстати говоря о судьях. Томас по-прежнему внимательно наблюдал за преступником. Судья Дан Райт Уайт подал в отставку. Эрнст уставился на него широко распахнутыми глазами, он выглядел полностью сбитым с толку. Я что, должен его знать, ага? Пит был потрясён, но не показал этого. Может быть, знать тебе его и не обязательно. Просто у меня есть сведения, что он должен был рассматривать твоё дело, сказал полицейский. Ну и что? Ежели он больше не судья, то и судить меня не будет. Слушай, давай ближе к делу. Наконец Томас решил пойти со своего главного козыря. Знаешь, есть кое-что ещё, о чём ты здесь наверняка не слышал. Лео Кадол мёртв. Уолис сидел неподвижно. Он застрелился, добавил суперинтендант. После того, как признался в шантаже. Глаза заключённого расширились ещё сильнее. В шантаже? произнёс он, и пит готов был поклёссать, что преступник искренне удивлён. В шантаже, повторил полицейский. И он мёртв. А, «Ага, ну это ты уже сказал, командир. Ну и что? Пернс смотрел на питу широко открытыми, но спокойными глазами, и улыбка всё ещё блуждала у него на губах. Он совсем не был похож на человека, который только что лишился последней надежды. Наоборот, узник выглядел как мог бы выглядеть абсолютно довольный собой человек, который, правда, только что получил совершенно непонятное известие. Теперь уже суперинтенданту пришлось напрячься. Он ничего не понимал. Происходящее не имело ни смысла, ни логики. Олес увидел его смятение, и его улыбка стала еще шире. Неожиданно Томас пришел в ярость и еле сдержался, чтобы не врезать по этой самодовольной физиономии. Он встал и сказал надсмотрщику, что закончил разговор, боясь, что еще больше выдаст себя. Из удушающей тюремной атмосферы он вышел абсолютно растерянным.